Глава 8. Поляризация мнения. Спор и ранг, примативность и интеллект, признание неправоты. Бывало ли у вас так, что оппонент в споре, даже когда исход уже предельно ясен, упирался ещё больше в своём заблуждении, потом начинал злиться, переходил на личности, докапывался до орфографии, но ещё больше укреплялся в своём мнении? Такое когнитивное искажение напрямую происходит из уже рассмотренного предвзятости подтверждения, но корнями уходят в наше прошлое, а значит, объясняется через этологию. Чтобы разобраться с эффектом поляризации, достаточно почитать комментарии к моему видеоролику, в котором я задал задачку про ракетку и мячик. Несколько комментаторов, несмотря на то, что им несколько раз объяснили решение, разживали, что эта чёртова ракетка стоит 105 руб., а не 110, продолжали утверждать, что ответ неправильный. Они яростно спорили, переходили на личности, называли других комментаторов птушниками, но никак не признавали очевидного. Это ярчайшая иллюстрация данного искажения поляризации мнений. Откуда и почему возникает столь нерациональное поведение? Для ответа на этот вопрос давайте вспомним, что являлось залогом качественной жизни в древнем обществе, когда в сознании человека царила обезьяна, а разум был в зачаточном состоянии. Ключом к успеху был иерархический ранг. Альфа получал всё. Наша обезьяна любыми способами будет стараться сохранить и повысить наш ранг и не допустить его понижения. понизить ранг это означает уступить своё место в пирамиде, а ранг может быть считён с ранговых сигналов или выявлен при прямом конфликте. В животном мире прямой конфликт это драка, а в человеческом зверинце это драка или любое соперничество, в том числе и в споре. Спор это как раз ранговая схватка плюс выяснение истины. И подсознательно человек упирается и не хочет признавать свою неправоту, потому что признать поражение для обезьяны означает понизить свой иерархический ранг. Именно система 1 обезьяна виновна в когнитивном искажении поляризации мнения. Как с этим бороться? Очень просто. Сейчас мы убедим себя, что в человеческом мире признать поражение часто означает повысить свой ранг. Мы только что выяснили, что целью спора является попытка победить соперника и повысить ранг, а также попытка получить истинную информацию. А от чего зависит, какой составляющий в споре больше? От примативности, от того, насколько индивид близок к обезьяне. чем примативности больше, тем меньше спорщика интересует истина и тем больше самоутверждение, что является ничем иным, как повышением в стае своего ранга. чем примативности меньше, тем больше интересной информации. а теперь выполним упражнение. упражнение. представьте себе разные социальные группы людей от нетрезвых футбольных болельщиков до учёных, говорящих на пяти языках. В какой среде будет выше вероятность встретить тех, кого истинно интересует больше, чем эмоции? Правило очень простое: чем выше уровень интеллекта, тем ниже примитивность, и наоборот. Теперь сравните спор между взрослыми интеллектуалами и разборку подростков перед девочками. В какой компании вероятность того, что в дело пойдут кулаки и эмоции выше? Конечно, среди подростков, потому что их интеллект ещё не настолько развит, и всё решает обезьяна, которая живёт в нас с рождения. Да, это она отнимает у других детей игрушки ещё до того, как ребёнок научится говорить. И наконец, посмотрите на себя и на своё окружение и ответьте на вопросы. Первый. Насколько в вашем окружении уважают тот факт, что человек признаёт свою неправоту? Второй. Насколько вам самому трудно признать неправоту? третий насколько вашим оппонентам тяжело признать неправоту среди интеллектуалов именно потому и уважают человека который умеет признавать свою неправоту что это социально дистанцирует их от неинтеллектуалов никому не хочется принадлежать к группе неумных особ с животными повадками никто не хочет чтобы его считали быдлом и именно в среде интеллектуалов образованных людей признание поражения в споре повышает ранг Так сообщество поощряет продуктивное ведение спора ради достижения истины. Итак, если вы заметили, что по всем трём пунктам ответы вас не радуют, то надо действовать. Первое. Если в вашем окружении за глаза чморят проигравшего спор, называя лохом, готовьтесь к тому, что придётся сменить окружение или навсегда остаться с полуживотными. То же самое, если вашим оппонентам тяжело даётся признание очевидной неправоты. Второе. Если вы заметили за собой нежелание признавать поражение, то каждый раз представляйте, что вы на пути к профессорской кафедре или в список Forbes и наслаждайтесь тем, что в образованном и успешном обществе признание неправоты является не понижением ранга, а повышением. Кроме того, теперь у вас есть обоснованное через этологию знание, почему это так. А ещё умение признавать неправоту является одним из пропусков в общество уровнем выше. Без него туда вход заказан. Ловите себя за руку, когда вам захочется не согласиться с очевидными аргументами. Теперь вы знаете, почему обезьяна так не любит признавать ошибки, но вы же теперь человек разумный, не так ли? Домашнее задание теперь вы понимаете почему я выделяю подобные искажения как базовые которые не дают нам воспринимать любые другие почему